Ника Йорш. Счастье, Счастье оптом. оптом. Вместо предисловия. Артем, медленно положи солонку и отойди от стола. Устала, проговорила я, продолжая сидеть на полу и чистить картошку. Он не положил, сообщила Аринка. «Мам, скажи ему!» «Артём!» Мой тяжёлый взгляд даже начальника пугал, но не младшего сына четырёх лет от роду. Этот был непрошибаем и нагл. В отца. «Мам, он сейчас такое натворит!» В голосе шестилетней аринки послышалось самое настоящее предвкушение. «Дети!» Завела новую пластинку я. «Дайте мне закончить с картошкой! Поиграйте в своей комнате!» Мимо меня, прямо в мусорное ведро, пролетела солонка. «Ой!» — посетовал Артём, сползая с табурета и усаживаясь напротив с ангельским личиком. «Мама, помочь?» «Нет». «Я же говорила!» Арина хмыкнула. «Он просыпал соль, натворил. Поставить его в угол?» «Нет». Меланхолично отозвалась я, напоминая себе, что кричать не педагогично. даже если очень хочется. Просто уйдите из глаз моих на пять минут. Пожалуйста. — Спасибо, — отозвался улыбчивый Тёма. Я закатила глаза, тяжело вздохнула и приготовилась повысить голос. Детей как ветром сдуло. — Что, получили? — услышала свою старшую Варю. — Хватит маму доставать, лучше игрушки соберите. Я вытянула вперёд ногу и толкнула ею дверь. отгораживая себя от любимых отпрысков, хоть ненадолго. Дочистив картошку, помыла ее и закинула вариться. Потом несколько минут искала солонку, пока не вспомнила, что она в мусорном ведре. «Мам!» — Арина ворвалась в кухню с протянутой рукой. «Звонят! Это папа?» Я забрала телефон, глянула на дисплей и покачала головой. «А кто? Кто?» «Сгинь!» Рявкнула негромко, но внушительно. Усевшись на край стула, ответила звонившей подруге. «Мать Мегера аппарата!» «Привет, Маргоша!» Радостно раздалось с той стороны. «Как ты?» «Нормально!» Соврала, запястьем убирая челку с глаз и прислушиваясь к детским крикам из комнаты. Что-то с грохотом упало. «Готовлю!» «Твой не объявлялся?» Продолжила расспрос Вика. Вчера заходил. Я сделала паузу, вздохнула. Сказал, что не передумал. Вещи забрал. Вот. Дальше последовал набор нецензурных выражений, которые уже озвучивала моя мама часом раньше. Полностью согласна. Подвела я итог всему сказанному в конце. Так что теперь у нас разные дорожки. Он у своей пассии живет. Понятия не имею. А третий суд когда? Не унималась Вика. «Через две недели». «Передумает», — постановила подруга. «Вот помяни мое слово. Сейчас погуляет, а потом прибежит и скажет, что любит сил нет. Умолять еще будет, чтобы назад приняла и обслуживала. Та малолетка только и может, что... Не знаю», — перебила я, равнодушно пожимая плечами. «Два раза до этого именно я просила у судьи отсрочки. Все мечтала, что она думается Похоже, зря. Что ты, мать, совсем раскисла? Вика помолчала. А знаешь что? Я сегодня приеду. Вечером. Посидим с тобой. Уговорим бутылочку красненького полусладкого. Обсудим то да сё. Не хочу. Призналась, косясь на часы. Время обеда. Тёму нужно кормить и укладывать спать. Маргош, ты мне не нравишься. Сообщила Вика. Хочешь, наймём Арсена? Ну, помнишь того качка, с которым я встречалась пару месяцев в том году? Он найдёт твоего Макса и объяснит ему по почкам. Только не по почкам. Я поморщилась. Пусть работает мужик. Ему ещё алименты нашим детям платить. А, это да. Загрустила Вика. Тогда до связи? Пока. Я убрала в карман телефон, вытерла соль со стола и пошла в гостиную. Там, судя по всему, прошёл смерч. Детей не задел, но перевернул все пластиковые коробки с игрушками. «Мама!» — заметил меня Артём. «Будешь с нами строить башню?» Я покачала головой, думая лишь об одном. «Теперь всё на мне». Макс окончательно ушёл к другой, а мы с детьми остались. И если в Арке уже десять, то Аринке только шесть, а Тёме и вовсе четыре года. С работы меня попросили месяц назад... после второго больничного за месяц. Так что жизнь удивительна и любима, но вовсе непроста. От депрессии удерживала лишь чувство ответственности. Но, насколько его хватит, ручаться не могла. И нет, не нужен мне был новый мужчина. Я, кажется, еще любила Макса или просто привязалась к нему так, что теперь страшно было представить жизнь без него. Терзал страх будущего. Как поднимать этих троих без поддержки со стороны отца? О себе я вообще не думала. Не до того. Новый звонок по телефону заставил вздрогнуть. Звонил неизвестный, и я хотела скинуть его, но, мазнув пальцем по экрану, промахнулась. «Алло?» Услышала из трубки приятный мужской голос. «Маргарита Сергеевна?» «Я». «У меня печальные новости». Нащупав кресло, я села, едва не промахнувшись. «Ну всё, судьба решила меня доконать. Что теперь?» «Говорите», — махнула свободной рукой. «Что случилось?» «Ваш отец при смерти». «Какой отец?» Не поняла я, хмурясь. «Ваш, Сергей Петрович Лопухин». «Мужчина назвал мою девичью фамилию, а значит, всё-таки не ошибся номером телефона». И он желает видеть своих детей перед кончиной. Перед чьей кончиной? Уточнила я, хватаясь за сердце. Тёма как раз спрыгнул с дивана, попав ногой на плечо Аринки. связалась драка. Его, вашего отца? Ответили мне из телефона. Я задумалась, пытаясь вспомнить, что знаю о человеке, подарившем нам с матерью фамилию. Ничего. А, нет, он был молод, красив и горяч. Вот что я знаю. Она влюбилась, отдалась, забеременела. Они даже расписались, попытались жить вместе, как нормальная семья, но развелись спустя год. Он умчался в неизвестные дали, а мама осталась. Все это студенческие годы. Больше отец не появлялся, а она и не искала. «Алло?» — снова заговорили в трубке. «Маргарита Сергеевна, вы слышите? Когда вы сможете приехать в Сочи?» «Куда?» «В Сочи. Это... Я знаю, где это. Зачем мне туда?» «Для встречи с отцом, разумеется. Он здесь, ждет вас. Так вы сможете... И если да, то когда?» «Смогу ли полететь в Сочи?» Я немного истерически засмеялась. «Как только вы мне деньги на расчетный счет переведете?» Ответила, почти убедившись, что все происходящее — розыгрыш. «Чудесно!» Обрадовались с той стороны. Я скину вам СМС-кой электронный адрес. Пришлите реквизиты. Мы оплатим перелет на ближайший рейс. Первым классом, разумеется. Как я и сказал, ваш отец очень ждет и нуждается во встрече. Я куплю билеты сама. Сказала тихо, все еще не понимая, разыгрывают меня или правда Лопухин объявился. Это ваше право. Снова согласился со мной голос в трубке. Мама, купишь мне это? Вклинился в разговор Артем. Показывая пальчиком в экран телевизора, где шла очередная реклама игрушек. «Купи! Я вырасту! Тоже тебе что-то куплю!» «У вас ребёнок! Как прекрасно!» Совсем очумел от восторга звонивший. «Значит, Сергей Петрович уже дедушка! Вы могли бы прилететь с ребёнком?» «Ага», — ответила я, всё ещё переваривая услышанное и обводя всех своих детей. «Сергей Петрович, дедушка в кубе!» Вот такое счастье оптом. «В кубе? Трое? Вы не шутите?» «Какие уж тут шутки!» Я показала Артему кулак. Он улыбнулся и слез со спинки дивана, откуда собирался прыгнуть уже на варю. «Превосходно! И вы прилетите все с мужем?» «Без мужа. Четверо. А жить нам где?» «В доме, разумеется». «Было мне ответом». Про мужа мужчина тактично переспрашивать не стал. У вашего отца чудесная вилла на побережье. Сейчас он проходит лечение, и ему очень полезен местный климат. Потому мы здесь. А вы это кто? Решила уточнить я. Его сын? Брат? Сват? Его помощник? Простите, не представился сразу. Игнат. Запишите номер, если возникнут вопросы, я всегда готов помочь. К вашим услугам. Так что... Я могу скинуть адрес почты. А, собственно, почему нет? Сочи так Сочи. Кивнула я и тут же напомнила. Только билеты я сама приобрету. Мне так спокойней. Как скажете, Маргарита Сергеевна. До встречи. Я положила трубку и обвела взглядом притихших детей. Даже Варя сняла наушники, уточняя. Что-то случилось? Ваш дедушка случился. Это как? Не поняла Аринка. «Дедушка Петя или Антон?» Я покачала головой. не тот, ни другой. У вашей бабушки до да дедушки Пети был муж. Звали его Сергей. Вот он нас нашел». «Зачем?» Почему-то шепотом спросила младшая дочь. «Хочет познакомиться». «А что он нам подарит?» Деловито уточнил Артем. «Когда приедет?» «Это мы к нему поедем». полетим». Я показала пальцем в потолок. «На самолете? Он живет в Сочи». «Там же море!» обрадовалась Варя. «Как хорошо, что дедушка нас нашел!» Я усмехнулась, моя примерно теми же мыслями.